151. Насилие над мыслью есть тяжкое преступление. Оно не может быть оправдано. Оно послужит лишь новому насилию, и где же будет конец бесчинству? Невозможно предположить, чтобы нечто, созданное во имя ненависти, могло быть прочным. Лишь созидание, но не неспровержение, может почерпать силу для свободной мысли. Нужно беречь мысль, нужно любить самый процесс мышления.